Слова двадцать вторая. «А я ведь думал, что привык к боли, что она для меня словно старая подруга. Ах, такой облом. Ушедший, как будто наживую, вырывал из меня позвоночник вместе со всей нервной системой разом. В такой ситуации было бы легко не кричать, будь у меня слабое тело. Потерял бы себе сознание, и все. Но я оказался крепким орешком». И мне пришлось пройти что-то из разряда пыток Ада, а то и чего похуже. Все из-за проклятого куска чужой, безобидной, божественной метки, которая позволяла обследить за мной и моими передвижениями. Маленькая, незаметная, мимикрировавшая под мою собственную силу зараза. Это было чудовищно. Не за горами тот день, когда тебе предстоит испытать нечто гораздо более страшное и тяжелое, ученик. Когда защита, дорованная лазерем, спадет и твое тело перестанет подходить в качестве вместителящя этой силы, тогда она начнет разрывать тебя на части, подобно тому, что было сейчас. Это прискорбно, но времени еще много. Мир не захвачу, так хотя бы неповедимую армию и империум создам. Они закончат мое дело. Я без сил лежал на полу, лишившись капельки божественности, вытянутой из моей сути, будто горящими щепцами. По крайней мере мне так показалось. Надеюсь, вообще знаешь, я еще способ избавить тебя от обязательства смерти. Все-таки это мой профиль. Загадочно ухмыльнулся ушедший. «И как идут ваши поиски, наставник?» Я с огромным трудом присел и подтянул свои лишившиеся подвижности ноги к стене, чтобы развернуться и опереться на нее. «А, с переменным успехом. Проблема в том, что я не могу дать себе никакой конкретики. Подобные знания попросту запретны. По сути, это способ обойти законы системы». Один раз мы уже это сделали и в итоге получили от нее бурю недовольства. Второй раз боюсь нас ждет моментальное уничтожение, причем грозит оно нам обоим. Папа нисел на стол рядом со мной и вытащил из кармана яблоко, очищая его от кожуры каким-то невероятным по своему внешнему виду ножичком. Я пока не задумывался над этим, столько забот. Пора бы уже. Тут ведь какое дело? У меня, конечно, есть доступ к знаниям, но их нельзя распространять. Я не могу влиять на тебя и направлять. Но ты можешь делать все, что только захочешь в этом мире. Главное помни, что даже я не всесилен и не могу узнать всего. Система более глубокая и непостижима, чем многие считают. «Дорога к спасению может расстелаться прямо перед твоими глазами. Ее нужно только заметить». Я прислушался к словам ушедшего, который, к сожалению, в силу ограничений не мог сказать еще больше. Думаю, он уже нашел способ, и, возможно, даже не один. Но ни о каких подсказках не шло и речи. Он и сейчас, просто рассуждая, рискует своей божественной задницей. Ведь теперь я знаю, что лекарство от моей болезни точно существует, и оно существует здесь, в мире смертных, прямо на земле. Найти его сложно. Кто знает, где именно оно скрывается? Быть может, моя сила и моя жизнь таятся в возможностях магии, да та же магия смерти. Она ведь способна стереть грань между живым и мертвым. Соглашусь, что это плохой, но все-таки вариант. «Быть может, ответ заключается в самой божественности. А что? Добровольно отказаться от нее? И ты спасен!» По каналу связи перекинул все крупицы силы ушедшему и обрубил канал. «Все, я снова смертный, что не способен на божественные чудеса. Пусть только обычные, простенькие, смертные чудеса будут в моей биографии. Ну и еще много вариантов, гипотетически связанных с самой системой и ее дарами». «Вот закончится основной этап войны, сделаю предложение Арен, проведу медовый месяц и начну думать, искать информацию, изучать многочисленные подсказки, разбросанные то тут, то там, по всему миру». «А, еще титанов добивать надо, а так спать хочется». «А, ну поспать тебе точно сегодня, хе-хе-хе, не светит», — влубнулся ушедший. «Скоро армии мертвецов столкнутся друг с другом». Ты сможешь оказать огромное влияние на битву, и вражеские боги больше тебя не достанут, им не пробиться через нашу завесу над империумом. Ушедши к слову, и сам выглядел уставшим и задумчивым. А там в пустоши все нормально прошло, мы никого не потеряли в битве за небесами. С легкой тревогой спросил я, и одного только взгляда хватило, чтобы понять, и у нашего пантеона появились свои жертвы этой войны. «Все хорошо. Мы готовились и, как и вы, копили силы. Больше того, мы были едины, и верующие наши в последние дни как с цепи сорвались. С утра до ночи молятся. Правда, все возле твоих храмов, но своим богам. Это тоже помогает, пусть и процесс идет чуть хуже». «Вот как. А я думал, дам приказ и загробастую себе всю веру. Но нет». «Ладно, надо начинать реализовывать проект Храма Всебогов. Аарин вроде бы даже единственный стандарт выбрала, чтобы строить в одном месте и переносить в разные города». Я вспомнил, как она что-то мне щебетала на эту тему. «Это ваше массовое строительство было и остается прекрасной идеей. Ты знаешь, что больше половины всех храмов, капищ, соборов, святых и прочих мест для мольбы — В этом мире находятся в Империуме, и это даёт отличные результаты. Не останавливайтесь, Саид. <как> не будем. Ещё бы людей побольше найти, а то мне даже немного стыдно, что в Империуме нас так мало. Найдёшь. Если многие не погибнут и сами вы поторопитесь, то найдёшь. Тебе ещё повезло, что у вас три континента так удачно расположены рядом друг с другом у Сларпового моря. Отметил наставник то, чему я и сам не раз в своих мыслях радовался. Это важно для судоходства, торговли, миграции. Да и если вдруг порталы в храмах перестанут работать. Ладно, хватит лениться, пора вставать и бить морды супостатам. Там ведь и танк нам пожаловал. «А титан — это, как всем известно, не только ценный мех, но и три-четыре килограмма!» «Ах, эти твои старые и давно уже не смешные шуточки!» Покачал головой ушедший и тоже поднялся со своего стула. «Ах, какие ж тут шутки! Это наше культурное наследие!» Мы стукнулись кулаками, и я побрел за дверь, чтобы поцеловать Арен и отправиться на следующее поле битвы. «Недолго я тут отдыхал, но явно не зря!» Удалить метку вражеского бога, втайне оставленную на мне, это дорогого стоит. Иначе в любой момент я мог оказаться под ударом, а смерть генерала и правителя опасна для его подданных и войск. Это на примере драка Харта мне прекрасно известно. Покинув порта, я устало покачал головой, входя в портал и оказываясь в одном из городов Озерного края. Оказалось довольно удобно вот так перемещаться и путешествовать, получая разведданные из разных точек империума. С интернетом прошлого мира, конечно, не сравниться, но по скорости реакции империум явно был впереди планеты всей. Город, куда я пришел, жители покинули совсем недавно. Из некоторых труб до сих пор шел дым, свидетельствующий об активной жизни обитателей дома еще несколько часов назад. Теперь же здесь не было никого. Разве что кроме наглых мародёров. Я не стал марать о них руки, призвал духов, поднял воинов-скелетов и отправил их изловить гадёнышей. Убивать не надо, достаточно просто поймать, связать и бросить на землю. Мне совесть не позволит из-за кучки грязных воришек случайно убить кого-нибудь из местных жителей, зазевавшихся или поздно вернувшихся в город и не успевших эвакуироваться. пускать сами жители вернуться и решать судьбу этих мерзавцев. Так, где мое чудо в перьях? Я пригляделся к небу в поисках Аракхи, что был назначен главным небесным дозорным империумом и сейчас помогал Личу отслеживать передвижение армии противников. Их ведь так много, что даже если они разделятся на десять отрядов, то каждый из них будет минимум вдвое больше армии Кинчимира. Арахий не заметил, но, поднявшись в небо при помощи парения и активировав бинокль, увидел трех титанов. Два наших очень далеко от меня, и один живой. Тот был чуть поближе. В одиночку лезть на миллионы мертвецов, включая крайне сильных и опасных тварей в сопровождении титана, не стал. Мог бы, конечно, но есть идеи и получше. Рассекая облака, я летел вперед, к войскам моего вассала и подчиненного, генерала и правителя Кинчимира. И как раз над этими облаками заприметил Аракхи, что своим убийственным взглядом полировал армию неприятеля. Птиц удивился, увидев меня, а следом обрадовался и бросил свою позицию. Я даже остановить его не смог. Гордый король неба позволил мне забраться на холку и втрое быстрее моей стандартной скорости донес меня до войск лича, После чего вернулся на свой пост. Кинчимер и его армия остановились и пока не двигались дальше. Они нашли удобную местность, заняли ее и готовились выивать. Это была своеобразная природная пирамида: холм на холме, основа — огромный площади возвышение над землей, практически лишенное растительности. Меньший же холм, ставший пристанищем генерала и его гвардии, мог вместить пару тысяч человек максимум. Само же построение легиона мертвых было вполне себе логичным. Маги и сильнейшие воины расположились на самом верху, скелетолучники на возвышенности, а прикрывали их ожившие костяные тараны в лицах эммер, слепленных из кучи костей и тел. Впереди мясо, обычные зомби и костяные воины. По бокам от лучников выстроилась кавалерия, быстроногие костяные творения лица, напоминающие восьмилапых жуков, быстро бегающих, прыгающих и несущихся вперед. игнорируя преграды, призраков, духов и самые сильные их нематериальные формы — фантомов. Глубоко под землей ждал своего часа козырь Кенчемира — воскрешенный Гранд Грох. Ну и чуть в стороне стояли, ожидая своего часа, два поднятых титана. «Приветствую, владыка!» Поклонился мне Кенчемир, а за ним, следуя примеру своего повелителя и все его воинство. «Привет, привет! Успел я к вам отлично!» Что? Как вы тут к бою готовы? Эти решили все ардой вперед двигаться, я смотрю. Махнул рукой в сторону этих, прующих следом за Титаном. Причем Титаном странным. Он был поменьше остальных, виденных мною до этого, а еще он выглядел как обычный великан, закованный в странные металлические доспехи, причем очень непропорциональные по размеру. Так, например, правая его рука держала огромную булаву и была накачена, как у альва, поехавшего крышей при виде тренажерного зала. Левая же была худой и опиралась на огромный шест в метров тридцать длиной. Да и в целом эта часть его тела выглядела как у старика, давно уже забывшего, что такое аппетит и постепенно чахнущего. С одной стороны богатырь, с другой сушеная мумия. И все это в огромных крепких доспехах, которые мой меч Аида, наверное, просто по длине не пройдет, чтобы достать до тела твари. «Мой повелитель, мы наблюдаем за ними уже некоторое время и заранее выбрали это место для битвы. С таким темпом, а он, хочу заметить, весьма высок, идти им еще часа три». «Да, похоже, что ты прав». Рассказывай, что заметил, пока они шли. Сию минуту. Итак, отряды разведки, отправленные неприятелем в разные стороны к городам и деревням, поняли, что жителей там нет и убивать некого. Сейчас они возвращаются, ничего при этом не трогая, своей силы не разбивают. Следуют единым строем вперед. Как только заметили нас, сразу же свернули в нашу сторону и отозвали всех остальных разведчиков. Также повелитель к нам уже добрался их высокоранговый и быстрый отряд, предложивший перейти на их сторону и покориться воле величайшей. И как? Что вы ответили? «Вот их элитный отряд стоит, уничтоженный и по косточкам собранный обратно. Души я заменил, теперь они простое мясо». «Понял тебя. Как оцениваешь их элиту?» «Сравнимо с моими слабейшими бойцами, владыка. Моих войск намного меньше, но костяк армии этой надменной дуры...» Убитые уже крестьяне и горожане, что и оружие в руках никогда не держали. Третьи уровни, пятые уровни, восьмые до десятого в общем. Элита, как мы выяснили, пятнадцатого уровня. Я посмотрел настоящих рядом с Кинчимером рыцари смерти, каждый из которых был как минимум двадцать пятого уровня. А многие так и вовсе каким-то образом до тридцатого добрались. И понятливо хмыкнул. Что еще интересного? Титаны их странный, да и вообще все не странные, но этот словно разумный управляет своими мыслями и желаниями. «Своей силы никак не проявлял, так что пока не ясно, что именно он умеет делать. Источники силы в городах не трогал. И это тоже настораживает». «Да, действительно настораживает. Идти в никуда, игнорируя источники, что сделают тебя сильнее, это же цели всех этих монстров бедствий». и я замолчал, вновь оценивая гиганта, что медленно приближался к нам с абсолютно спокойным видом. Лич же мое молчание воспринял как команду и продолжил делиться наблюдениями дальше. Когда я становился сильнее, у меня были различные возможности для собственного роста. Думается мне, что на ум придет стоит такой же лич, как и я, вернее Архелеч. Мы пошли разными путями по дороге эволюции, и я могу примерно представить, какой выбор она сделала и какого уровня достигла. Да, занимательно. Рассказывай с подробностями. Времени у нас еще есть, но、ну、я пока присяду и немного подготовлюсь. Вытащил кресло и стал дожидаться начала ускоренного восстановления маны от включившейся медитации. попутно формируя сферу за сферой. Вместе с тем передо мной открывались тайны становления и роста лича, который оказывается и личем-то уже не был. В свете грозящей мне смерти такая информация была вдвойне актуальной и интересной. Будем честны, рассказ Кинчимира оказался для меня невероятно полезным. Мой узник, ставший помощником и генералом, изначально был личем. Но с каждым уровнем из-за особенностей своего класса мог вкладывать всего по одному очку в развитие одного из своих профильных заклинаний. На двадцатом, тридцатом и сороковом уровне Лич получал возможность слегка изменить и сделать свою специализацию узконаправленной. Так к сороковому уровню он мог вы стать архиличем, правой рукой смерти, либо королем мертвых. Кинчимир стал королем мертвых. Кроме того, с каждым десятым уровнем число очков, получаемых для собственного усиления, помимо стандартного роста характеристик, увеличивало рост числа очков развития магического пути и профильных заклинаний. Архилич был тем, кто мог командовать огромными армиями нежити. Он сам и все его подчиненные словно соединялись по принципу пирамиды. Лич управлял десятком тварей, те еще десятком послабее, а эти еще десятком совсем уж хилых. То была геометрическая прогрессия с возможностью получения едва ли не бесконечного числа мертвецов. Впрочем, с каждым уровнем стремящимся вниз контроль ухудшался, сами приказы доходили все дольше, а управление становилось все хуже и хуже. Именно поэтому иметь многочисленные мобильные отряды было тяжело. Слишком уж они тупили. То ли дело дать одну простую команду всей арде: «Атаку!» и войск поперло. «Именно такой и была та повелительница мертвых, что явилась воевать против нас со своей толпой мертвецов, кучей рабов-невольников и одним мутным титаном». Лич, вариант с приставкой «архи», не выбрал по ряду причин, основной из которых в свое время стало отсутствие необходимого количества душ и мертвых тел. А с началом гегемонократии наша тактика и вовсе поменялась. «Тогда мы перешли от количества воинов к их качеству». Да и самому Теньчемиру приходилось держать их не в одном кулаке, а на огромном расстоянии, отдавая приказы, которые бы они точно исполнили, чтобы не прибить своих же. А значит, ему были нужны более сильные и контролируемые воины. Второй вариант с правой рукой смерти сделал бы из немертвого воина боевого мага, что сражается на передовой и кошмарит врагов в дюжиной чудовищно сильных заклинаний. Ну а армия нежити была бы наиболее малочисленной. Но способный выполнять роль лишь жертинного мяса, сковывая врага, пока их шеф не нанесет свой коронный и смертельный удар. Этот вариант походил на то, каким путем иду я сам. И второй такой боец был бы полезным, но не особо нужным с учетом моих приказов и планов. Поэтому Лич и стал королем мертвых. Третий вариант оказался чем-то средним между первыми двумя и в то же время по-своему уникальным. Так Кин приобрел превосходное военство, где каждый его генерал мог исполнять приказы и оперативно командовать своими подчиненными. Сами же подчиненные, причем неважно в каком ранге они находились, получали бонусы от правителя. Кто-то больше, кто-то меньше, но они в любом случае были сильнее оппонентов, такой же нежели, но эволюционировавший без помощи Лича. Получалось, что армия Кинчимира была ограничена числом, но не силой. Что же касается индивидуальной боевой мощи, то Кин был в разы слабее правой руки Смерти, но при этом оставался магом Смерти, чья сила вполне себе сравнима с силой обычных живых релакантов того же уровня. А я вам скажу так: маг огня сорокового уровня способен навести такого шороху, что будет здоров. У нас в империи у меня таких еще не было. Только Клякса, пожалуй, и добрался до этих высот, и результат его силы был очевидным. Сидит красавец, титаном управляет. Хотя ладно. Клякса, наверное, плохой пример. Уверен, он посильнее рядовых магов схожего уровня будет, если только у магов куча мифических и звездных артефактов не появится. Отдельно новый король мертвых рассказал о том, что много очков, выданных на его развитие системой, он потратил не на увеличение персональной мощи, а на развитие ветки и управление гигантскими существами. Собственно, к этому он шел давно и целенаправленно. Ради гранд-гроха, как и колотуха, Лич рад был обладать таким титаническим зверем, опасным в бою и вызывающим страх и уважение свиты и других правителей. Это статус и власть. Можно привести пример из моего прошлого мира, где богачи и бизнесмены любили помериться толщиной кошельков, а самые крутые из них имели собственные самолеты для полетов в бизнес-путешествия в разные уголки земли для решения своих миллиардерских вопросиков. Таким вот самолетом у Лича был его грох. Это же помогло ему управлять Титаном. Как удачно все сложилось. А ведь ветка по первоначальной задумке была нужна для того, чтобы немертвый мог создавать огромных химер. Чтобы они были еще больше, еще живучее и опаснее, требовалось уметь управлять большими существами. И очевидно, что наш оппонент — та самая дура, подобную ветку не прокачивала. От того и не было у нее в войске никого крупнее обычной кастинояхимеры. Пока мы общались, я клепал свои сферы приказа. Обсудили, кстати, и возможности развития лича. И сам он зачитывал свои заклинания и перечислял способности, хвастаясь тем, что хоть источник у него и меньше моего, но мана имеет в несколько раз больше. Что поделать, такой у него профиль, магический. Я вот могу словом заставить подчиняться почти любого человека. «Акин может чихнуть и поднять легион мертвых, даже не ощутив проседания энергии». Так мы и болтали, пока многочисленная армия противника приближалась, а странный и мутный Титан не оказался совсем уж неподалеку. «Каких-то пять километров. Я даже копьем своим фирменным в него зашвырнуть отсюда могу». «Странно, повелитель». «Что именно?» «Он смотрит в нашу сторону». но я совершенно не ощущаю его взгляда. Это ненормально». Я охмыкнул. Как раз взгляд Титана мной ощущался очень явно. Он едва ли не приковал меня к земле. Я чувствовал, как этот паскудник что-то задумал и прямо сейчас творит, только вот мана вокруг него будто бы совершенно не двигалась. Между тем к нам прибыл очередной дипломат, причем группа состояла из живых и мертвых. Наша владычица и повелительница в последний раз предлагает сдаться и преклонить перед ней голову, став частью непобедимой армии, что завоюет этот мир. Лязгая зубами, прорыкотал здоровяк в черной броне. Тоже рыцарь смерти, только вот по сравнению со свитой короля мертвых выглядящий не очень грозно. А рядом с моими гвардейцами и вовсе походящий на мальчика на побегушках. Но он и есть на побегушках. А ты минераловляд из смерти? Хочу подтвердить слова генерала Черны Кости, что все, кто склонится перед ней, хорошо живут в мире, справедливости и достатке. Понес чушь какой-то ушастый гремлин. Все сказали. Так слушайте же мой ответ: ничтожество. Ты Гримбергхешек. «Убогий трос и предатель семнадцатого уровня, что достиг небывалых высот в целовании костлявой задницы одной возомнившей о себе не весь что дохлой бабы. Сегодня сдохнешь. Я — Аид, повелитель царства мертвых и хранитель царства живых. Я вижу все твои грязные поступки. Вижу твою гнилую, лживую душонку. Такой, самое место в бесконечных полях страданий и боли — Великая Хель. Туда ты отправишься. «Поверь мне, что же касается вас, жалкий рыцарь смерти по прозвищу Генерал Черной Кости, то можете отправляться к своей доморощенной правительнице и передать ей мой ответ». А звучит он так. «Прежде чем завоевать весь мир, пусть сначала попробует завоевать хотя бы этот холм. Я все сказал. А теперь...» Я активировал глашата и голос владыки. После чего окутал себя маской и покровом тьмы, становясь не просто релакантом, а кем-то большим, и произнес короткий, но ёмкий и понятный даже таким идиотом, как эти двое, приказ: на колени и ползите прочь, ничтожество!